вышли в сене, забитые любопытными монахами, которые жадно вслушивались в голоса за дверью, надеясь сквозь крики шум разобрать, что же происходит в зале. В первых рядах находился и Марус Александрийский, встретивший нас своей обычной ухмылкой, полной снисхождения к ничтожеству бедного рода людского. Несомненно, с тех пор, как появились нищенские ордены, христианский дух изрядного возвеличился, сказал он. Вильгельм довольно грубо отодвинул его с дороги и направился к Северину, поджидавшему в углу. Тот был очень встревожен и не хотел ни о чем говорить в толпе. Но сумятица происходила такая, что найти тихое место было совершенно невозможно. Мы собрались выйти на улицу, но тут на пороге капитулярной залы показался Михаил Цезанский и стал делать Вильгельму знаки, чтобы тот шел обратно, так как скандал, по всей видимости, утихает, и можно продолжать обсуждение. Вильгельм, разрываясь между двумя новыми мешками сена, велел Северину говорить «здесь только тихо». И Северин перешел на шепот, стараясь, чтобы никто его не услышал. «Беренгар действительно побывал в больнице, прежде чем укрыться в банях», сказал он, «откуда ты знаешь?» «Тут кое-кто из монахов пододвинулся поближе». Наше перешептывание явно привлекало интерес. Северин еще более понизил голос, непрерывно озираясь по сторонам. «Ты мне говорил тогда, что у этого человека кое-что имелось при себе. Но так вот, я нашел нечто у себя в лаборатории, среди прочих книг, неожиданно. Это чужая книга, очень странная книга. Должно быть та самая, торжествующе сказал Вильгельм. Скорее неси сюда. Я не могу» отвечал Северин. «Потом объясню». «Я обнаружил...» «По-моему, я обнаружил нечто любопытное. Пойдем со мной. Я сам покажу тебе книгу». «Очень осторожно». И внезапно умолк. Мы подняли глаза и заметили, что по своему обыкновению бесшумно и совершенно внезапно рядом с нами возник Хорхе. Он вытягивал вперед руки, как будто непривычный к этому помещению, не мог понять, куда идет Хорхе. Обыкновенный человек, безусловно, не разобрал бы шепота Северина, но я уже имел случай убедиться, что слух у Хорхе, как и вообще у слепцов, был исключительно обострен. Тем не менее, вид у старца был такой, словно он ничего не слыхал, и двигался он в направлении совершенно противоположном нашему. Натолкнувшись на одного из монахов, он о чем-то его попросил. Тот, почтительно взявший Хорхе под руку, повел к выходу. Тут на пороге зала снова появился Михаил, И снова стал звать Вильгельма, и моему учителю пришлось принять спешное решение. «Вот о чем я тебя попрошу», — сказал он Северину. «Как можно скорее вернись, откуда пришел, запрешься и будешь ждать меня. А ты», — обратился он ко мне, — «иди за Хорхе». «Даже если он что-то унюхал, не думаю, чтобы он сразу же потребовал вести себя в лечебницу. В любом случае доложишь мне, куда он направился». Он сделал шаг в сторону залы и в этот миг заметил, как заметил и я, что Эмарус, расталкивая всех, пробивается через толпу, стараясь догнать уходящего Хорхе. И тут Вильгельм допустил ужасную неосторожность. его самым громким голосом из одного конца синей в другой он прокричал Северину, стоявшему уже на пороге выхода. «Запомни, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это эти записи вернулись на старое место». Я, уже успевший отойти на порядочное расстояние в догонку Хорхе, в тот же миг увидел, что у косяка наружной двери замер Келлорь, который, услыхав последние слова Вильгельма, переводит полный ужасов взор с моего учителя на травщика и обратно, а лицо его искажено страхом. Он впился взглядом в выходящего Северина, а потом тронулся с места и пошел прямо за ним. Я тоже выбежал из сеней, так как боялся упустить из виду Хорфе, который уходил от меня все дальше и почти что растаял в тумане. Но эти двое, травник с Келарем, удалявшиеся в противоположном направлении, могли в любой момент нырнуть за белую завесу и исчезнуть. Я спешно соображал, что же делать. Приказано мне было следить за слепцом, но этот приказ основывался на опасении, что слепец потащится к больнице. Между тем направление, избранное им и его провожатым, было иным. Они пересекали внутренний дворик, чтобы попасть не то в церковь, не то в храмину. А вот Келлась, напротив того, явно решил преследовать травщика. Вильгельма же в первую очередь волновало то, что могло произойти в лаборатории. Взвесив все это, я понял, что надо идти за этими двумя. И в то же время хотелось бы знать, куда подался и Маррес, хотя у него, разумеется, могли быть и свои дела, совершенно не связанные с нашими.